«А тот молодой джентльмен, о котором вы писали сэру Лестеру, и которому сэр Лестер, к сожалению, ничем не мог посодействовать, он нашел свое призвание?» — спросила она, обращаясь к опекуну, через плечо. «Надеюсь, что да», — ответил тот. «Она, по-видимому, уважала мистера Джарндиса, а сейчас даже старалась расположить его к себе». В ее надменности было что-то очень обаятельное. И когда она заговорила с опекуном через плечо, то он ее сделался более дружеским. Я чуть было не сказала, более простым. Но простым он, вероятно, не мог быть. — Это, кажется, мисс Клейр, и вы опекаете ее тоже? Мистер Джарндис представил Аду по всем правилам. — Вы слывете бескорыстным Дон Кихотом. Но берегитесь, как бы вам не потерять своей репутации, если вы будете покровительствовать только таким красавицам, как это, сказала леди Дедлакс, снова обращаясь к мистеру Джардису через плечо. Однако познакомьте же меня и с другой молодой леди, добавила она и повернулась ко мне. Мисс Саммерсон, я опекаю совершенно самостоятельно, сказал мистер Джардис. За нее я не должен давать отчета никакому лорд-канцлеру. — Мисс Саммерсон потеряла родителей? — спросила миледи. — Да. Такой опекун, как вы, это для нее большое счастье. Леди Дедлок взглянула на меня, а я взглянула на нее и сказала, что это действительно большое счастье. Она сразу же отвернулась с таким видом, словно ей почему-то стало неприятно или что-то не понравилось, и снова заговорила с мистером Джарндисом, обращаясь к нему через плечо. — Давно мы с вами не встречались, мистер Джарндис? — Да, давненько. — Точнее, это я раньше думал, что давно, пока не увидел вас в прошлое воскресенье, — отозвался он. — Вот как? — «Даже вы начали говорить комплименты? Или вы считаете, что они мне нужны?» Проговорила она немного пренебрежительно. «Очевидно, я приобрела такую репутацию». «Вы приобрели так много, леди Дедлок», — сказала опекун, «что, смелюсь сказать, вам приходится платить за это кое-какие небольшие пени, но только не мне». «Так много?» — повторила она с легким смехом. — Да. Уверенная в своем превосходстве, власти и обаянии, да и в чем только неуверенная, она, очевидно, считала меня и Аду просто девчонками. И когда, рассмеявшись легким смехом, она молча стала смотреть на дождь, лицо у нее сделалось невозмутимым, ибо она, как видно, предалась своим собственным мыслям и уже не обращала внимания на окружающих. «Если я не ошибаюсь, с моей сестрой вы были знакомы короче, чем со мной, в ту пору, когда мы все были за границей», — проговорила она, снова бросая взгляд на опекуна. «Да, с нею я встречался чаще», — ответил он. «Мы шли каждая своим путем», — сказала леди Дедлок. «Еще до того, как мы решили расстаться, между нами было мало общего. Жаль, что так вышло». — Ну, конечно, ничего не поделаешь. Леди Дедлок умолкла и сидела, глядя на дождь. Вскоре гроза начала проходить. Ливень ослабел. Молния перестала сверкать. Гром гремел уже где-то далеко. Над холмами появилось солнце и засияло в мокрой листве каплях дождя. Мы сидели молча. Но вот вдали показался маленький фаетон. Запряженной парой пони, которые везли его бойкой рысцой, направляясь к старожке. Это посланный возвращается с экипажем, меледи, проговорил лесник. Когда Фаэтон подъехал, мы увидели в нем двух женщин. Они вышли с плащами и шалями в руках. Сначала та француженка, которую я видела в церкви, потом хорошенькая девушка. Француженка с вызывающим и самоуверенным видом, хорошенькая девушка нерешительно и в смущении. «Это еще что?» — сказала леди Деддла. «Почему вы явились обе?» «Посланный приехал за горничной Миледи», — сказала француженка. «А пока что ваша горничная — это я». «Я думала, вы посылали за мной Миледи», — проговорила хорошенькая девушка. — Да, я посылала за тобой, девочка моя, — спокойно ответила леди Дедлок. — Накинь на меня вот эту шаль. Она слегка наклонилась, и хорошенькая девушка накинула шаль ей на плечи. Фрасуженка не была удостоена внимания Миледи и только наблюдала за происходящим, крепко стиснув губы. — Жаль, что нам вряд ли удастся возобновить наше давнее знакомство, — сказала леди Дедлок мистеру Джарндису. — Разрешите мне прислать назад экипаж для ваших питомцев. Он вернется немедленно. Опекун решительно отказался. Амеледи любезно попрощалась с садой. Со мной же не простилась вовсе. И, опираясь на руку мистера Джардиса, села в экипаж, небольшой, низенький, с опущенным верхом фаэтон для прогулок по парку. — Садись, милая, — приказала она хорошенькой девушке. — Ты мне будешь нужна. Трогайте. Экипаж отъехал, а француженка с плащами, висевшими у нее на руке, так и осталась стоять там, где из него вышла. Для гордых натур, пожалуй, нет ничего более нестерпимого, чем гордость других людей, и француженка понесла кару за свою навязчивость. Отомстил же она за себя таким странным образом, какой мне и в голову бы не пришел. Она стояла, как вкопанная, пока Фаэтон не свернул в аллею. Потом, как ни в чем не бывало, сбросила с ног туфли и, оставив их валяться на земле, решительным шагом двинулась за экипажем по совершенно мокрой траве. — Она с придурью, эта девица? — спросил Пикун. Но нет, сэр ответил лесник, глядя ей вслед вместе с женой. «Ортанс не дура. Башка у нее работает на славу. Только она до да черта горда и горячая. Такая гордячка и горячка, каких мало. К тому же на днях ей отказали от места. Да еще ставит других выше нее. Вот ей это и не по нутру. «Но зачем ей шлепать в одних чулках по таким лужам?» — спросил опекун. «И правда? Зачем, сэр? Разве за тем, чтобы чуточку поостыть?» — ответил лесник. «А может, она воображает, что это кровь?» — предположила жена лесника. «А она сдается мне и по крови ходить не постесняется, коли в ней самой кровь закипит». Несколько минут спустя мы проходили мимо дома Дедлока. Каким бы спокойным он ни был в тот день, когда мы впервые его увидели, сейчас он показался нам погруженным в еще более глубокий покой. А вокруг него сверкала алмазная пыль, веял легкий ветерок, примолкшие было птицы громко пели, все освежилось после дождя, и маленький фаэтон, Сверкало подъезда, как серебряная колесница фей. Все так же упорно и невозмутимо, устремляясь к этому дому, мирная человеческая фигура на фоне идиллического пейзажа, мадемуазель ортанс шагала в одних чулках по мокрой траве. Глава девятнадцатая Проходи, не задерживайся. На канцлерской улице по соседству с нею теперь долгие каникулы. Славные суда, то бишь суды общего права и справедливости, эти построенные из тика, одетые в броню, скрепленные железом, непробиваемые, как бесстыдные медные лбы, но отнюдь не быстроходные клиперы, разоружены, расснащены, и отведены в док. Летучий голландец с командой просителей-призраков, вечно умоляющих каждого встреченного ознакомиться с их документами, на время отплыл по воле волн, бог весь куда. Все судебные здания закрыты. Присутственные места, разомлев, спят мертвым сном. Даже Вестминстер-холл совсем обезлюдил. И в его тени могли бы петь соловьи, могли бы гулять исцы, которые ищут не правосудие, как те, что встречаются здесь обычно, но счастье в любви. Темпл, Канцлерская улица, Сарженс-Ин, Линкольнс-Ин и даже Линкольнговый поля напоминают мелководное океанское гавани во время отлива судопроизводство, что сидит на мели, учреждения, что стоят на якоре, праздные клерки, что от нечего делать лениво раскачиваются на табуретах, которые не примут вертикального положения, пока не начнется прилив судебной сессии, все они обретаются на суше в тине долгих каникул. Входные двери юридических контор десятками запираются одна за другой, Письма и пакеты целыми мешками сносятся в швейцарские. Мостовая против Линкольц-Инхола заросла бы пышной травой, если бы не рассыльные, которые сидят без дела в тени, и, прикрыв от мух головы белыми фартуками, рвут и жуют эту траву с глубокомысленным видом. В Лондоне остался только один единственный судья — но даже он заседает в своей камере не более двух раз в неделю. Вот бы теперь поглядеть на него жителям тех городков его судебного округа, где он бывает на выездной сессии. Пышный парик, красная мантия, меха, свита с алибардами, белые жезлы. Куда все это подевалось? Теперь он просто-напросто гладко выбритый джентльмен в белых брюках и белом цилиндре, с бронзовым морским загаром на судейской физиономии и со ссадиной на облупленном солнцем судейском носу. Джентльмен, который по пути в камеру заходит в устричную лавку и пьет имбирное вино со льдом. Адвокатура Англии рассеялась по лицу земли. Как может Англия прожить четыре долгих летних месяца без своей адвокатуры, общепризнанном ее убежище в дни невзгод и единственной ее законной славы в дни процветания? Об этом вопрос не поднимается, ибо сей щит и панцирь Британии, очевидно, не входит в состав ее теперешнего облачения. Ученый джентльмен, который всегда столь страстно негодует, на беспримерное оскорбление, нанесенное его клиенту противной стороной, что, кажется, не в силах оправиться от них, теперь поправляется и гораздо быстрее, чем можно было ожидать в Швейцарии. Ученый джентльмен, великий мастер, испепелять противников и губить оппонентов своим мрачным сарказмом теперь прыгает, как кузнечик, и веселиться до упаду на французском курорте. Ученый джентльмен, который по малейшему поводу льет слезы целыми ведрами, вот уже шесть недель не пролил ни одной слезинки. Высокоученый джентльмен, который охлаждал Природный жар своего пылкого темперамента, в омотах и фонтанах юриспруденции, пока не достиг великого умения заготовлять впрок неопровержимые аргументы в предвидении судебной сессии, а на сессии ставить в тупик дремлющих судей своими юридическими остротами, непонятными непосвященным, равно как и большинству посвященных. Этот высокоученый джентльмен бродит теперь привычно, наслаждаясь сухостью и пылью по Константинополю. Прочие рассеянные обломки того же великого Паладиума встречаются на каналах Венеции, на втором пороге Нила, на германских водах, а также рассыпаны по всем песчаным пляжам побережья Англии. Но трудно увидеть хоть один из них на опустевшей канцлерской улице и по соседству с нею. Если же иной раз и бывает, что какой-нибудь член адвокатской корпорации, одиноко проносясь по этой пустыне, завидит истца, который здесь блуждает, как призрак, бессильный покинуть арену своих страданий, оба они пугаются один другого и жмутся к стенам противоположных домов. Никто не запомнит такой жары, какая стоит в эти долгие каникулы. Все молодые клерки безумно влюблены и, соответственно, своим различным рангам, мечтают о блаженстве с предметом своей страсти в Маргете, Рамсгете и Грейвзенде. Все пожилые клерки находят, что семьи слишком велики, все бродячие собаки, которые блуждают по судебным иннам и задыхаются на лестницах и в прочих душных закоулках, ищут воды и отрывисто воют выступление. Все собаки, что водят слепых на улицах, тянут своих хозяев к каждому встречному колодцу или, бросившись к ведру с водой, сбивают их с ног. Лавка с тентом для защиты от солнца перед входом, в которую тротуар палит водой, и где в витрине стоит банка с золотыми и серебряными рыбками, кажется каким-то святилищем. Ворота Темпл-бар, к которым примыкают Стрэнд и Флит-стрит, накаляются до того, что служат для этих двух улиц чем-то вроде нагревателя внутри кипятильника, всю ночь заставляют их кипеть. В судебных иннах Есть конторы, где можно было бы посидеть в прохладе, если бы стоило покупать прохладу ценой невыносимой скуки. Зато в узких уличках, непосредственно приегающих к этим укромным местам, настоящее пекло.